Виктор, как ни странно, новость эту воспринял не то чтобы спокойно, но скандал устраивать не стал. Так, поворчал. Ну и кто бы на его месте не поворчал, интересно. Поселиться у почти незнакомого человека, к тому же у женщины, и отдаться ей, так сказать, на полную милость. Лёля, разумеется, убеждала его, что всё будет нормально, квартирка уютная и удобная, можно гулять на балконе и... «Диетическое домашнее питание обеспечено, и вообще она едет в Москву на пару дней, так что придется перетерпеть, куда деваться». Муж вяло кивнул, но добавил, «А может, все же сиделку и номер в отеле? Мне так будет комфортнее». лёля конечно, внутренне вскипела, но все как всегда. Думает только о своем комфорте. Не минута о деньгах, о ее проблемах, о том, как она устала за эти безумные дни, о том, что эти самые деньги, к которым он всегда относится с легким презрением и большим пренебрежением, еще и зарабатываются, а не валятся с небес. И где бы он был сейчас, если бы не ее бизнес? Ага, тот самый, мутный, а другого у нас и не бывает. Обидно. Она посмотрела на себя в зеркало. За время его болезни она постарела, На недобрый десяток лет. Лицо серое, волосы тусклые, а под глазами лучше не рассматривать себя и не думать об этом вообще. Чёрт с ними, с морщинами. В конце концов приедет домой, вызовет на дом косметолога, массажиста, сделает маски, словом, придёт немного в себя. А как хочется домой, Господи, как хочется в свою ванную, в свою кровать, на свою кухню. Вектор эгоист всегда таким был и таким остался. Но тут же устыдилась своих мыслей, устыдил из себя. «Что я такое несу? За что его осуждаю? Конечно, у него совсем еще мало сил и столько еще всего впереди, что он в состоянии думать только о себе, о своих удобствах, это понятно. И вообще человек в состоянии болезни обязан думать только о себе и не тратить остаток сил на другое, иначе не выздороветь». Упрекнув себя в черствости, она принялась его успокаивать и утешать, без конца повторяясь, что речь идет о каких-нибудь трех или четырех днях. «Витя, ну уж как-нибудь, а? Врала? Конечно, врала. Ложь во спасение. Прекрасно понимала, какие там три или четыре, недели две, и это в лучшем случае, а то и...» Уже понимала, дела в Москве складывались очень серьёзные. В общем, начали собираться. Такси должно было приехать после обеда. Люля поговорила с врачом, распрощалась с медсёстрами и санитарками, сверили чеки по оплатам. Из беседы с лечащим врачом поняла, Консультации раз в неделю, а там, скорее всего, ещё один курс. Ещё раз. Придётся ложиться и не менее, чем на две недели. Вышла расстроенная, снова деньги, проклятые деньги, и утвердилась в правильности решения. В Москву надо ехать незамедлительно. Точка. На пороге палаты неожиданно возникла галочка, хотя договаривались, что ждать их она будет дома. «Приехала помочь», — объяснила она, и действительно принялась помогать. Лёля смотрела, как быстро мелькают галочки на ловкие и умелые руки. Поправила повязку, помогла надеть свитер и брюки, уточнила, все ли лекарства есть с собой. Лёля вообще про это забыла. В квартире Лёля снова удивилась. Было всё подготовлено. Спальня хозяйки отдана в распоряжение гостя. Кровать застелена свежим бельём, на тумбочке минералка и чашка, торшер подвинут ровно настолько, чтобы было удобно читать. Воздух свежий, форточка была приоткрыта. «Ну, и как тебе?» — с улыбкой спросила Лёля у мужа. «Галочка наша просто находка, везение и неоценимая помощь. Но правда ведь, а?» Виктор скупо кивнул и попросил перекусить. Тут же были разогретые подано куриный суп и мясное суфле. Съел он всё это с большим удовольствием, удивившись, что такое откровенно диетическое может быть вкусным. Лёля и Галочка переглянулись и выдохнули. Виктор лёг, блаженно прикрыл глаза, проговорив. — Нет запаха больниц. Как это здорово! Лёля тихо вышла из комнаты, прикрыла дверь и подумала. — Всё я сделала правильно. Галочка умница. Ох, как же нам повезло! Теперь совершенно спокойным сердцем можно ехать в Москву, чтобы решать все дела, разруливать, приводить в порядок. Зарабатывать деньги для дочери и для мужа, своих самых любимых и самых родных. Может быть, это и есть пресловутое женское счастье. самой стало смешно. Улетала Лёля тем же вечером, совсем поздно, почти в ночь. В самолёте почувствовала такую усталость, что тут же закрыла глаза, предварительно объяснив стюардессе, что будить её не надо. Ни на перекус, ни на что прочее. Только по прилёте, строго, за 10 минут. Так все и вышло. Правда, проснулась сама, как только услышала призыв пристегнуть ремни. В Москве уже вовсю лежал снег, огромные сугробы вдоль шоссе были похожи на уснувших белых медведей. Помощник Вова, встретивший ее без остановки с каким-то садистским упоением, вещал про дикие страшные Лариса Александровна проблемы и, наконец, выдал всю горькую правду. Нервы сдали, и она потребовала, чтобы он замолчал. Вова обиженно хмыкнул и еще крепче вцепился в руль. Так и доехали молча. У дома она сухо кивнула и отказалась от предложения донести чемодан. Вова пробовала возражать. — Как это вы, Лариса Александровна, сами? — Я всегда сама, — ответила она. — А ты не заметил? И быстро зашла в подъезд, не дожидаясь ответа. Дома было хорошо. Нет, дома было замечательно. Лёля включила все люстры, все торшеры и бра и долго ходила по комнатам, любуясь любимой квартиры. Ах, как же было уютно, красиво, тепло и душевно. Свой дом! Потом она пила чай на кухне, найдя в шкафчике немолодое, почти каменное овсяное печенье, намазав его сверху земляничным вареньем. Спасибо домработнице Соне, как пригодилось! После чая отправилась в душ и долго стояла под сильной струей горячей воды. То же счастье, да какое, в собственной ванной. Легла, когда на часах уже было почти семь утра, и за окном, чуть-чуть, почти не слышно, стал пробиваться пока еще мутный и слабый рассвет. До настоящего было еще далеко. Что делать, ноябрь? Проснулась в десять, бодрая, полная силы, Выпив кофе с остатками печенья, накрасилась, быстро оделась в рабочий костюм, юбка, пиджак, светлая блузка. От цивильного она отвыкла. Брюки, джинсы, свитера и кроссовки были одеждой последних тяжелых месяцев. Главный девиз — удобство, не до красоты. Соня решила не звонить, как-нибудь сама разберется. Обед ей не нужен, продукты купит по дороге с работы. Спустилась в гараж, завела машину и рванула вперед. Через полтора часа была на работе. Строгая, собранная, подтянутая, невозможно деловая и готовая ко всему, к любым трудностям, проблемам, поворотам судьбы. «Сильная женщина плачет у окна», — вспомнила слова песни. «А нифига, нифига не плачет. Сильная женщина встаёт и идёт, потому что кроме неё это никто не сделает. Проблемы, конечно, оказались огромными, как она и предполагала, Сначала навалились страх, ужас, а вдруг не разрулю, но ну, никаких вдруг, уже к вечеру, выпив в чашке три крепкого кофе, спасибо заботливой помощнице Юлечке, стала потихоньку соображать, что да как, и все постепенно вставала на свои места. Вернее, не то, чтобы, конечно, вставала, до этого было, ох, как далеко, а просто появилась стратегия. А это означало, что потихоньку Лёля стала понимать, как и куда ей нужно двигаться. Вот это главное, это определяющее. Сначала стратегия, а уж потом тактика. С тактикой всегда проще. Инструментов устранения проблем не так уж много, и все они знакомы. Вызвал Вову, томящегося в своей конурке. Тот был похож на красноглазого и испуганного кролика. В который раз пришла мысль Вову заменить, Но у этого самого красноглазого Вовы имелось одно ценнейшее качество — он был честным. А когда первый испуг у него прошёл, он стал предлагать кое-что вполне разумное и даже мудрое, и это значительно упрощало её многоступенчатые ходы. Вову умел ещё и нестандартно мыслить. Потом позвали бухгалтера Раису Семёновну. Та тоже маялась у себя в бухгалтерии, тётка немолодая, старше Лёлия, Лет на восемь, но опытная и ответственная. К тому же тоже человек кристальной честности. Где такую найдешь в наше-то подлое время? Вот и терпела Раису со всеми ее капризами, подскоками давления, тремя внуками. Олька, Колька и Полька, надо же так назвать, а? Про эту троицу Раиса могла говорить без устали, и все собиралась на пенсию. Пугала? Да нет, просто устала. И это было понятно. Едь бы толстые и уютные Раисе с внуками и варить густые борчи. Нет, приходилось работать. Муж пенсионер, зять зарабатывает мало, дочка торчит дома, трое детей. Раиса была предана Лёле, как Савельич Петруши Гринёву. Или как библейский Елизар, слуга праотца Авраама. Приходилось терпеть. Многое приходилось терпеть, что поделать. Ради чего? Ради Катьки, своей ненадёжной и неласковой дочки. Ради мужа Виктора, да и сама Лёля, Лариса Александровна, Сидеть без дела не умела, и без денег уже не умела. Привычки, знаете ли. Глянула на часы и обомлела. 11 Звонить Галочке поздно, кошмар, но набралась наглости и позвонила, приготовившись к оправданиям и извинениям. Галочка трубку взяла тут же, на первом звонке, говорила шепотом. «Виктор спит, всё нормально, ты не волнуйся. Ел прилично, попросил картошки на ужин». Жарить отказалась, вредно, по-моему, убедила его. Съел отварной. Перевязку сделали. Шов отличный, сухой. Полчаса гулял на балконе. Погода прекрасная, сухая и солнечно Уснул он довольно поздно. Смотрел российский канал. Что? Да что-то там политическое. Я не прислушивалась, была у себя. Как у тебя? Наконец-то, отчитавшись, выдохнула галочка. Что-то проясняется или пока не очень? Лёля горячо поблагодарила подругу. Попыталась ещё раз извиниться. Проблема приличная, но кажется вполне решаемой. Словом, спасибо тебе невозможное. Ты мой спаситель и друг. И дай тебе Бог, и прости, если что. И по новому кругу, с новыми причитаниями и благодарностью. — Звони в любое время, — резюмировала Галочка. — Я всё понимаю. Завтра попробую вытащить его на улицу. Он пока боится, но, думаю, начинать надо. И перестать волноваться. У нас всё хорошо. Распрощались, и Лёля выдохнула. Все кажется, слава богу. Правильное решение я приняла. Потом отпустила Раису. Та смотрела на хозяйку и на часы тоскливыми глазами. А вас, Штирлиц, это уже Квове, я попрошу остаться. Штирлиц, жалкий и красноглазый, удрученно кивнул. Борьба с трудностями была в самом разгаре. Ночью рухнула, как подкошенная. Успев только подумать. Ну и денек, а что будет завтра? Лучше не представлять. На завтра была намечена встреча в банке. Уснула, а перед этим подумала. Первое, что сделаю, утром позвоню Виктору. А то совсем ты избрендила матушка с бизнесом своим. Расставляй приоритеты. Совесть скребла. Утром Галочка долго не подходила к телефону. Лёля запсиховала. Наконец-то ответила, торопливо объяснила, что варила овсянку и не слышала телефонный звонок. — Как прошла ночь? — Да нормально, — Сейчас будет завтракать каша, яйцо и, как ты думаешь, может, парочку бутербродов, а? С сыром, конечно. Колбасу в доме не держу. Надо же, какое рвение усмехнулась про себя Лёля. Какая ей разница, сыр, колбаса? Ну, вредно, понятно. Но иногда нужно съесть то, что хочется, позабыв про пользу и вред. Захотелось человеку колбасы. Да, пожалуйста, что ему будет с парой кусочков? Главное, здесь удовольствие. Он давно не ел с удовольствием, а тут захотелось. «Ладно, что я цепляюсь?» Разозлилась она на себя. Подруга честно выполняла свой долг, а я придираюсь. Она такая моя галочка. Куда деваться? Честная, исполнительная и правильная, и надёжная. Лучшие человеческие качества, надо сказать. В конце концов, что мне важнее? Кусок колбасы или спокойствие и уверенность, что всё хорошо и как надо? Потом трубку взял муж, и голос его был вполне нормальным, но слегка отстранённым. Он был в себе. Говорил коротко и сухо, тоже понятно. Сказать то, что он, возможно, хочет, не совсем ловко. Вдруг хозяйку услышит. Да и бог с ним. Меньше претензий, недовольств и обид. Мне они сейчас ни к чему, решила Лёля. Главное дело, вернее, два дела. Спокойствие за него, а главная проблема здесь, в Москве. А капризы его пустяки, наплевать. Так даже легче не слушать.